В случае очередной провокации я открываю кингстоны и затоплю Байконур. Вот так. А теперь пусть почешутся. Если мы ляжем на грунт, Нордстар останется нищим. Почему нищим? Если мы ляжем на грунт, фирме придется нас поднимать со дна. А это стоит денег и больших. Капитан Григорьев, сейчас к вам подойдет катер и передаст видеокассету. Рекомендуем внимательно ознакомиться с ней. Дима, это по твоей части. Есть. Капитан Григорьев, на экране телевизионная передача, которая в случае вашего отказа покинуть судно, будет передана в эфир в день открытия международной конференции. Оригинал этой пленки уже находится в аппаратной одной из телестудий. Европа не должна допустить того, чтобы Советский Союз вооружался на ее заводах, фабриках и верфях. Если мы не хотим, чтобы однажды русские высадились на наших берегах с кораблей, построенных на наших верфях, мы должны осознать, что творится сегодня в нашем доме. Грузопассажирское судно «Байконур» в случае войны может стать быстроходной единицей военно-морских сил Советского Союза. Наши военно-морские эксперты были свидетелями скоростных испытаний Байконура. Это же те вертолеты, которые висели над нами. 22 узла развивает Байконур. Это скорость современного эсмин. В чем дело? Почему погас экран? Топливо кончилось. Судно полностью обесточено. Неужели эта демагогия может повлиять на ход конференции? Может. Каким образом? Достаточно обвинить русских в том, что мы не торгуем, а вооружаемся здесь у вас в Европе, и те, кто заинтересован в срыве международной конференции. В первый же день от имени блока государств делает заявление для прессы, в котором обвиняют СССР в подрыве климата доверия. После чего конференция, которую готовили несколько лет, будет сорвана. Им не нужно судно, им нужен скандал. Но да почему же они добиваются, чтобы вы покинули судно, если у них в руках это кассета? Да потому что покинув корабль, мы подтвердим серьезность их обвинения. Русских поймали за руку с поличным. Русские были вынуждены уйти с судна. Они ушли, значит, признали правильность наших обвинений. Вы представляете, эффектные кадры ухода русских с корабля для финала передачи. Но в этой ситуации, когда вы вывели корабль на рейд, Они же могут объявить на весь мир, что русские повели себя как террористы и захватили корабль. Да как только они сделают такое сенсационное заявление, наш посол тут же соберет представителей прессы и предъявит журналистам документы на право владения судном. Поэтому мне так необходимо продержаться любой ценой до утра понедельника. Даже если Батюшков не пробьется сюда на рейд, он найдет способ оповестить наше посольство обо всем, что здесь происходит. И конфликт, затеянный не нами, он тут же лопнет». Глеб Николаевич, на рейде все корабли поднимают якоря. По всей видимости, плохой прогноз. Это что? Лопнула якорная цепь? Какая? Правая. Как бы нам второй якорь не потерять? Слева по борту буксир спасатель. Почему вы решили, что это спасатель? На его борту название известной спасательной фирмы Адам. Он встал на два якоря. Итак, с вами говорит хозяин Адам Мне известно, что вы стоите на одном якоре, я догадываюсь, что вы не хотели бы возвращаться обратно на век. Я и мой спасатель, вашим услугам, я могу взять вас за ноздри, на одном якоре вы не удержитесь. Вас уже молочет к молу и через три часа начнет бить о камне мола тех пор, пока ваше судно не превратится в стальную труху. Я знаю, у вас не работает радиотелефон, и вы не можете мне ответить. Если вас устраивает мое предложение, дайте одну сирену. Если не выбираете, камни, две сирены. Этот адам нам рая не обещает. Что за звук? Якорная цепь. Капитан, если вы не поняли меня. Я готов повторить всё сначала.